Генерал Вагнер и генерал-лейтенант Хойзингер изучили данные прессы, находящиеся в руках Кремля и определенных еврейских кругов, о том, что якобы генерал Хойзингер был награжден фюрером серебряной медалью за верность после трагических событий 20 июля, как один из его самых доверенных сотрудников, и подтвердили, что эти публикации носят спекулятивный характер и сфабрикованы Москвой. Было принято решение подготовить, используя возможности наших друзей, объективную информацию, которая покажет всю сложность ситуации, сложившейся в ставке фюрера накануне покушения. Было принято решение заново изучить материалы по подготовке операции «Морской лев», и мнимо участие в ней Хойзингера, чтобы нейтрализовать возможные акции Черчилля, чья ненависть к Германии сравнима лишь с его ненавистью против большевистской России. Учитывая неожиданный характер бывшего английского лидера, следует опубликовать в Британии документы, носящие сенсационный характер о том, что генерал-лейтенант Хойзингер На самом деле был одной из потаенных пружин антигитлеровского заговора, и только чудо спасло его от казни. При этом было отмечено, что публикации должны носить атакующий, а не оправдательный характер. Время сдержанной пропаганды кончилось. Пришла пора наступать, разбивая мифы о жестокости германской армии во время ее противостояния большевикам. Хойзингер, заручившись обещанием генерала Вагнера о том, что с него будут сняты все обвинения, состряпанные русскими, дал согласие работать в качестве консультанта организации. Поскольку архивы Шаленберга и Канариса в массе своей попали в руки британцев, признано целесообразным просить генерал-лейтенанта Хойзингера сосредоточиться не на русском вопросе, это... Следующий основной этап работы, О на связях ОКВ с режимами стран Латинской Америки накануне Второй мировой войны, а также во время битвы Аргентина-Эквадор-Бразилия-Чили. В свою очередь генерал-лейтенант Хойзингер поставил перед генералом Вагнером вопрос о трагической судьбе выдающихся германских военачальников, находящихся в тюрьме Ландсберга в ожидании смертной казни. Речь идет о тех, кто стоял в первых рядах борьбы против большевистских орд. Историческая справедливость должна быть восстановлена в самом ближайшем будущем. ибо в противном случае ни один из молодых немцев, живущих на западе Германии, ни при каких условиях не возьмет в руки оружие для защиты цивилизованного мира от красного владычества. На вопрос генерала Вагнера, следует ли добиваться отмены смертной казни для опергруппенфюрера СС Поля, бывшего начальника хозяйственного управления СС, и генерала СС Олендорфа, руководившего акциями по уничтожению славян и евреев на Востоке, генерал-лейтенант Хойзингер ответил в том смысле, что факт уничтожения славян и евреев еще надо доказать, а компетенция вышеназванных генералов в вопросах антибольшевистской борьбы не подлежит сомнению. Привлечение Хойзингера к работе в организации — было огромной победой Гелена. Поэтому фразы его отчета были такими литыми, четкими, рубленными. Действительно, этот консультант был воистину неоценим для возрождавшейся германской разведки. Именно поэтому Вагнер так торопился составить отчет для Даллеса, не дав должного информации, пришедшей от Баума из Борелочи. Оценил ее утром, прогулявшись по дубовому парку, наполненному пением птиц и запахом прелых листьев, непередаваемым, единственным успокаивающим хмелем земли. Ах, Бог ты мой! Скорее бы несчастный Хойзингер оказался здесь, рядом со мной, а не в лагере. Как все же несправедлива жизнь лучшим ее защитником, солдатом.